Тацит когда-то писал, что достигшему высокого уровня благосостояния Риму, прежде всего нужно, чтобы германские варвары ни в коем случае не объединились, а вели между собой свои обычные войны, дабы их дикая военная энергия не обрушилась на Рим. По счастью, пока всё именно так и происходит. Едва освободившись в середине 20 века от опеки большого белого брата, Африканцы с упоением начали убивать друг друга и дохнуть от голода, особенно в аридных зонах, лежащих южнее Сахары, компенсируя таким образом приток западных лекарств, снижающих детскую смертность. Те, кто не умер, как положено в детстве, повзрослев, стали решать вопрос собственной ликвидации самостоятельно, с помощью таблеток от доктора Калашникова. Вот вам очередной прекрасный пример того, как халява, демократия и гуманизм, привнесённые в недоразвитое общество, превращаются в свою полную противоположность. По некоторым данным, за неполные 40 лет в междоусобных войнах в Африке погибло до 40 миллионов человек. Но для решения проблемы и этого недостаточно. Поэтому спецслужбам западных государств если только они смотрят не в учебник политкорректности, а в перспективу, выгоднее всячески поддерживать и разжигать внутри демографически пересыщенных регионов искры локальных конфликтов, подпитывать стороны оружием, разделять группировки на своих и чужих, хороших и плохих. И в первую очередь это касается мира исламского, как наиболее агрессивного. Нам опасен вовсе не многолюдный Китай, как думают некоторые умники. Китай-то как раз давно взялся за ум, ограничил рождаемость, вовсю строит индустрию, занимая крестьян работой. Это уже почти полноправный второй мир. К тому же, у Китая есть ядерное оружие, что также наводит на некоторые сомнения о пользе третьей мировой войны с его участием. Наконец, китайцы как материал очень хороши. Они спокойны, терпеливы и в отличие от арабов готовы много работать. А вот горячим южанам гораздо интереснее бегаться с томатами. Ещё момент. При всей технологической мощи урбанизированных стран Запада, у них есть один недостаток полное отсутствие психологических и мобилизационных ресурсов для большой войны. Именно поэтому можно рассчитывать только на самыестребительные войны внутри самого третьего мира. Мы им тут ничем помочь не сможем. И шанс на такое развитие событий есть. Знаете, если двух взбешённых собак бросить в одну тесную клетку, они порвут друг друга. И это будет хорошим результатом. Тут главное, чтобы прутья были прочными. И если вы прогрессивная европейская девушка, тяготеющая к благотворительности и экологическим программам, то по всей видимости, всё, что я написал выше, покажется вам верхом цинизма. В этом случае советую нарисовать себе следующую картинку. Перед вами с кривыми етаганами стоят два зверевших до животности бардача с красными глазами. Что лучше? Если их животная агрессия под крики Аллах Акбар обрушится на ваших детей, или если они под те же крики зарубят друг друга. Думаю, при такой постановке вопроса любая экологически грамотная девушка вскрикнет: "Да нехай они кишки друг другу поразматывают, уроды". Вы правы, добрые девушки. Пусть лучше агрессия разряжается там же, где и накопилась по минимуму, добивая до нас с вами. Впрочем, есть у меня и ещё одна отмазка от обвинений в неполиткорректном цинизме. Я совершенно уверен, что никаких сверхусилий в этом плане Западу прилагать не придётся. По той простой причине, что, как уже было сказано, представить себе мусульманские орды наступающие на Европу в современном мире сложно. Попробуй сесть на верблюда и поскакать в сторону Европы. Тот же упрёшься в какую-нибудь границу со предельного мусульманского же государства, которому твоё вторжение совершенно не понравится. Вот вам и столкновение. Тут важно не дать мусульманскому миру объединиться, поскольку объединяются люди всегда против кого-то. Необходимо постоянно играть на внутренних противоречиях в ожидании спасительной разрядки напряжённости. Из-за чего, например, может приключиться война внутри исламского мира? Да хоть из-за воды, которая в аридных регионах острейший дефицит. Арабские страны занимают 9% земной суши, и народу там много. По численности арабы занимают пятое место в мире, а пресной воды у них менее 1% от мировых запасов. Если в мире на человека приходится 13 тысяч кубометров воды, то на Ближнем Востоке всего полторы тысячи, на порядок меньше. Между Турцией, Сирией, Иорданией, Израилем и Ираком уже накопился Гордиев узел водяных противоречий. Каждый считает, что другой ворует его воду и поэтому точит на соседа нож. Бывший Генсек ООН Бутрас Гали не зря ведь предупреждал свои объединённые нации, что будущие войны на Ближнем Востоке начнутся из-за воды. И ныне покойный король Иордании Хусейн говорил, что вода может ввергнуть страны региона в большую региональную войну. И премьер-министр Израиля Исхак Рабин придерживался того же мнения. Даже если мы решим все другие проблемы на Ближнем Востоке, не решив должным образом проблему водную, наш регион взорвётся. Они знали, о чём говорили. Наверное, ни один гражданский проект ни одной страны в мире не вызывал такого яростного бряцания оружием, как и вызвал в соседних странах грандиозный гидротехнический проект Турции в Юго-Восточной Анатолии. За пару месяцев до создания этих строк я как раз приехал из Турции, где по своему обыкновению брал машину на прокат и катался по южному побережью. Заехал окинуть взглядом и грандиозную дамбу на крохотной речке Дымчей, что подоланий, впечатляющее сооружение. Настолько впечатляющее, что сюда даже возят по восхищаться туристов во время джип-сафари. Но эта огромная плотина не идёт ни в какое сравнение с упомянутым мною юго-восточным проектом, который включает в себя 22 крупных и около десятка мелких плотин, 19 электростанций, раз уж воду собрали, за одно пустей энергию даёт, новые дороги. Стоимость проекта 32 миллиарда долларов. Его сердце плотина Ататюрка. Она одна тянет на 4 миллиарда. Идея в том, что система плотин задержит и накопит воды Евфрата, Тигра и их притоков. Местные каналы орошения разведут эту воду окрест, что позволит расширить площадь пахотных земель на 1,7 млн гектаров. Таким образом, Турция надеется увеличить урожайность в два раза и полностью решить свои продовольственные проблемы.